конечность упала на землю, продолжая дергаться. Я тоже начал перемещаться. Раз-два, раз-два, чик-трак. Зверь медленно завалился влево, ибо я отсек с этой стороны все, что торчало. Тогда я самоуверенно решил обойти его сзади и обрубить щупальца с правой стороны, пока он не пришел в себя от полученных увечий.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 Что в конце концов происходит? Позже бросил я, подтянул ноги и вскочил. Слушай, а ведь ты меня ударил? не унимался Люк. В шутку, процедил я, не оборачиваясь. Это входит в курс лечения. А, -а, -а произнес он. Чудовище свалилось снабок, пытаясь дотянуться до меня смертоносными когтями. Я увернулся от нескольких ударов, прикинул радиус действия и угол атаки и пошел на пролом, чик-трак. Еще одна конечность зверя упала на землю. Я трижды рубанул его по голове, каждый раз под другим углом, пока мне не удалось развалить череп. Монстр издавал щелкающие звуки и пытался отползти, отталкиваясь от земли кровоточащими обрубками.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 Я радовался своему дьявольскому предвидению. Стрижающий меч, прихваченный в баре, оказался великолепным оружием. Я вычертил в воздухе огромную дугу и стряхнул с клинка всю жижу, после чего принялся сворачивать меч в первоначальную компактную форму. Лезвие было мягким, как лепестки цветов, и продолжало слабо светиться. «Браво!» — воскликнул знакомый голос. Я повернулся и увидел улыбку, а вслед за ней — кота, легонько похлопывающего мне лапами. — Отлично! Отлично, мой сиятельный мальчик!